Супруга убитого продолжает метаться в горячке, и это дело т -т твоих рук. У тебя все еще есть шанс спасти свою душу, сказав, чем и каким образом ты губишь ее, и как это можно остановить. Спаси жизнь ближнего, которого ты толкаешь в могилу, и высокий суд учтет это». Я не знаю об этом ничего. Клянусь вам, не знаю. Сейчас ты думаешь, что сможешь вытерпеть все, и рано или поздно тебя освободят. Прошу тебя подумать лучше. Подумай, зачем тебе это нужно? Для чего тебе подвергать себя мучениям? По Похвальна стойкость, когда она для правого дела когда ради страны или защиты веры. Но какую веру отстаиваешь ты? За что решился страдать? За гибельное умение приносить боль и несчастье другим? Господи, я не знаю, о чем вы. Я никогда не делал ничего плохого. Я никому не приносил несчастье. Постановлено раздувать угли, обратив обвиняемого так, чтобы он мог наблюдать происходящее. На повторенный вопрос обвиняемый крикнул «Господи!» По делу обвиняемым ничего членораздельного не сказано. «Время идет, и полагаться на наше терпение ты уже не можешь. Умирает безвинный человек. Я снова прошу тебя призвать собственное благоразумие, если не совесть. Скажи, что ты сделал, чтобы навести болезнь?» И как прекратить ее? Я не знаю, я не знаю, не знаю. Я ничего не делал, я ничего не насылал. Я просто травник. Я не могу знать, от чего болен кто-то, кого я даже не видел. Видишь, очаг полон горящих углей. Ты знаешь, что это не солит тебе ничего хорошего. Так зачем тебе это? Просто признайся. Скажи, что ты сделал, и тебя не тронут. «Я никого не убивал и не хотел убивать. Прошу вас, я ничего не сделал. Прекратите это!» «Пойми, еще ничего и не начиналось, и ты не выйдешь отсюда, пока мы не услышим, что ты сделал с несчастной женщиной. П просто подумай и осознай. Это будет продолжаться, пока ты не скажешь, какого рода ее болезнь». «Это просто никогда не кончится. Понимаешь?» Обвиняемый член раздельного ответа не дает. Применены раскаленные щипцы для пальцев и еще по три иглы под ногти на каждую руку зазубренными. Для раздумий обвиняемому дается один час, в течение которого постановлено неизменно держать щипцы на пальцах. По прошествии часа обвиняемый на вопросы не отвечает. «Прося остановить допрос, постановлено вырвать иглое. Ты все еще не одумался? Ради твоей собственной пользы прошу, скажи, что и как ты сделал с женщиной». «Ничего, я ничего не делал. Я не понимаю, чего вы хотите от меня. Прошу вас, прекратите это. Я ни в чем не виноват». «Я открою тебе небольшой секрет». Когда ты сознаешься, знаешь, что будет записано в главном протоколе? Там будет написано «Признался без пытки». Понимаешь, о чем я? По протоколу это и пыткой то не считается. И эта не пытка. длится пока всего лишь чуть больше часа. Подумай о трех часах. Настоящей пытки. о пяти часах, десяти часах. Вспомни, для чего каждый из этих предметов и подумай еще раз. И скажи, как остановить то, что ты делаешь с умирающей женщиной? Обвиняемый член раздельного ответа не дает. При зажимании тисков два раза крикнул «Прошу вас!» и лишился чувств. К «Как вовремя?» «Ты его смотрел, брат? Как? Сердце выдержит?» «Выдержит достаточно долго. Т так всегда бывает на первой ступени. После притерпится и пойдет легче. П приведите его в себя. Не стоит давать ему время для отдыха». Обвиняемый, будучи возвращен к сознанию, закричал, но членораздельного по делу не сказал ничего. Принесены песочные часы на одну минуту и установлены перед обвиняемым. К обвиняемому применено прижигание нервных узлов раскаленными шилами. «Видишь часы? Минута. Это нас в самом деле очень и очень долго. Минута». Прошу вас, прекратите, я ничего не знаю. Вот видишь, у тебя уже на пределе терпения. И за это время дважды все тело пронзило невыносимая боль. До самых костей. Как будто по ним скрипят напильником. Так? Так. Подумай еще и вот о чем. Как это будет, когда ты действительно... По кости скребет напильник. А между тем, минута все тянется и тянется. Вот еще раз. Хватит, не надо, я прошу вас. Я ничего не сделал. Я не виновен, господи. Посмотри, еще и половина песка не пересыпалась вниз. Минута. Всего одна минута. И так долго и больно. Ты не видишь песчинок, как они медленно падают вниз. По одной. Падают и падают. А минута все тянется и тянется. И боль. Все не кончается и не кончается. Прошу вас, не надо больше. Я прошу вас. Я ничего не сделал. Я ничего не знаю. Я ни в чем не виноват. В общем-то, это, конечно, можно терпеть. С -с Смотри, минута почти кончается. Правда, пока она закончится, ты испытаешь еще множество и множество раз эту боль. Я вас умоляю. Так просто скажи, что ты сделал? Скажи, и все меньше минуты. Это много меньше минуты. Это мгновения. Несколько мгновений, и все закончится. Просто. Я все расскажу, и боль уйдет. Но я не виновен, Господи, я не виновен. Я ни в чем не виноват. Признайся, просто не запирайся. Облегчи душу, и станет легче телу. Подумай, ты страдаешь за преступление, а из-за него, так же тяжко, как ты, страдает невинный из-за тебя. Зачем это тебе? Ради удовольствия? Ради осознавания власти своей и только? Только за тем, чтобы знать, что ты можешь это повелевать жизнью и смертью других? Но какое удовольствие в этом, если и ты сам предан мукам? Я не виновен. Что ты сделал с ней? Что? Говори. Я прекращу это. Я не виновен. Ну вот, минута и прошла. Как много всего случилось. За эту минуту. Да? Я прошу вас. Не шевелись. Тогда шило не буду скрести по нервам. Это первый выход. Н не слишком хороший. Верно? Второй. Просто расскажи нам, что ты сделал с женщиной. Расскажи, как остановить болезнь. И ничего этого не будет. Ни игл, ни огня, ни щипцов. Ничего. Подумай, подумай еще раз. Зачем тебе упираться? Что ты получаешь за это? Принимая муки за Господа, святые мученики получали вечное блаженство. Принимая мучительную смерть за свою страну, воины приносят себя в жертву своим ближним и обретают славу. Возьмем даже пример по противной вере, но понятной греховной человеческой сущности. Наемник, рискуя жизнью за сокровище, надеется получить блага земные, если вытерпит лишения и страдания. А что получишь ты? Вечное проклятие? Флевок на свою могилу из уст родных тех, кого ты погубил? Что еще? На что ты надеешься? Я надеюсь на то, что, высокий суд, я прошу вас, что признают мою невиновность, потому что я невиновен. Если бы ты не был тем, кто ты есть, я восхитился бы тобой. Правда, у тебя сильная воля. Видишь, я не необразованный фанатик. Я не обвиняю тебя в том, что этот дьявол придает тебе силу. Я знаю, что не он по поддерживает в тебе такое упорство. Потому что я не виновен. Нет, не потому. Что касается дьявола, непосредственно он или кто-либо еще не дает тебе силы. Но и злые силы все-таки тут замешаны. К каким образом? Таким что за стенами этого подвала есть у тебя сообщница, которая уже сама по себе злая сила, ибо старается помочь тебе. А согласись, ты недобрый человек. Вот мысль о том, что рано или поздно она каким-то образом поможет тебе выбраться и поддерживает твое упорство. Поэтому восхищаться тобой... Мне не хочется, ты жалок, понимаешь? При всей твоей стойкости ты жалок, ибо стойкость — это позорно и бессмысленно, и унизительно, в первую очередь, для тебя. Ты похож на верного раба, умирающего за своего хозяина, но твой хозяин... Не человек, освященный добродетелями. И даже не просто тот, кому ты обязан служить по закону. Твой хозяин — ненужное, глупое и ни к чему не ведущее тщеславие. Повторяю, так к чему тебе наслаждаться своей властью над жизнью и смертью других, если ты сам сейчас на грани жизни и смерти. «Я не понимаю, о чем вы говорите. Я не виновен. Я никому не причинял зла. Я прошу вас, вы не можете мне не верить. Я ведь не виновен». На вопрос обвиняемый отвечать перестал и при каждом вопросе просил вынуть шило. Применено раскаление шил в теле обвиняемого и связывание рук за спиной от запястья к локтям. На заданный снова вопрос обвиняемый отвечать не стал. Сказал два раза «прекратите», но по делу ничего. Применено сдавливание рук, и обвиняемый стал плакать. По делу обвиняемым ничего не сказано. А прошло всего-то минут пять или шесть, не больше. А это, между прочим, все еще продолжается та часть допроса, при которой все еще будет стоять пометка «Признался без пытки». «Я не виновен, но ведь мы оба знаем, что это неправда. И я знаю, на что ты на надеешься». «На оправдание. Я ничего не сделал». «Нет. Я ведь только что говорил. Понимаю, ты надеешься на сообщницу». «Кто она?» Твоя наставница? Мать? У меня нет матери. У меня нет наставницы. Я не умею колдовать. Не надо надеяться на помощь. Никто не поможет тебе, кроме тебя самого. Признайся во всем. И тогда уже я помогу тебе заслужить прощение Господа и людей, которым ты принес зло. Просто признайся и расскажи все. Мне не в чем признаваться. Надеешься на то, что твоя сообщница придумает, как устроить так, чтобы ты вышел отсюда оправданным. Я знаю. Ты надеешься, что тебе надо только немного потерпеть. Совсем немного. А она за это время придумает, как это можно сделать. Если ты признаешься, ты... По твоему мнению, все испортишь. А так потерпеть немного, и она все сделает. Только не так все просто. Сейчас я снова говорю, взывая не к совести твоей, а к твоему разуму. Подумай. Вот, прошла еще одна часть минуты. Причем не самая большая. А у тебя уже темно в глазах. И тело горит от плеч и шеи до ладоней. Подумай, как это мучительно считать такие мгновения и минуты. И вспомни, как неслось время, когда ты был там, за этими стенами. Ты просто не замечал этого времени». Применено вторичное сдавливание рук и раскаление шил в теле обвиняемого. По делу обвиняемым ничего не сказано. «А еще вспомни, как тебе всегда не хватало времени, когда надо было что-то сделать как можно быстрее. Ведь бывало же так, что тебе надо успеть что-то сделать. Одни летят, летят так быстро. Какие тут минуты, часы пробегали незаметно. И сейчас, если она действительно хочет вызволить тебя, попробуй представить, как она изыскивает всевозможные средства к этому, как ей кажется, что времени совсем нет, что оно летит так скоро. Представь, для твоей со-сообщницы Сейчас неделя пробежит в одно мгновение, а для тебя здесь каждый час теперь станет вечностью. Поверь мне и осознай это. Ни одного часа без боли ты не проведешь здесь. Ни одной минуты. Это не пустые слова, это истина. Ни минуты, ни единого мига. Без боли. Сколько мгновений в одном дне, в одной ночи сможешь сосчитать? Это будут дни и ночи боли, пока ты не сознаешься и не станешь говорить откровенно. Для твоей сообщницы там дни, для тебя вечность. И это, сын мой, кроме того что никто не станет заботиться о том, чтобы помогать тебе. Подумай, к чему ей это? Зачем? Она попыталась напугать свидетеля, но это ей не удалось. Больше она не появлялась. Почему? Как ты думаешь? Потому что она уже далеко. И о тебе забыла. Кем бы она ни была. Кстати, кто она? «Я не знаю. Господи, я не знаю. Я ничего не знаю. Прекратить это я не могу. Я не знаю». «Нет, это нельзя говорить так. Или ты больше не можешь, и тогда начинай говорить правду. Или ты по-прежнему утверждаешь, что ни в чем не виноват, и я не смогу это прекратить. Ну уже помоги себе. Скажи, кто она?» И что ты сделал с женщиной? Обвиняемый член раздельного ответа не дает. Решено вырвать шило. Применено дальнейшее сдавливание рук и подвешивание за запястье. Обвиняемый член раздельного ответа не дает. Вскоре, даже скорее, чем ты думаешь, ты можешь смириться с тем, что твоя сообщница о тебе забыла. Ты можешь оставить мысль когда-нибудь выбраться отсюда. Но ты можешь также при всем этом, как неудивительно, прийти к решению умереть, ничего не рассказав, назло всем. Это я знаю. Это такое случается. Будучи виновным в преступлении, которое тебе предъявлено, ты можешь решиться умереть молча. Но, видишь ли, умереть я тебе не позволю. Позволю подойти к краю жизни. Заглянуть за край тоже. Но умереть ни за что. Пойми это. Вы все равно приговорите меня к смерти, даже если я сознаюсь. Вот, видишь, как быстро мы шагнули вперед. В этом разговоре уже есть смысл. Вот и будем продолжать говорить о здравом смысле. О твоей совести поговорим после. И знаешь, почему? П Потому что обещаю: если ты расскажешь все чистосердечно и откровенно, я сохраню тебе жизнь. Конечно, не позволю выйти за пределы этих стен, но я прекращу все это, заменив смертную казнь ввиду твоего признания на заключение в тюрьме. «Вот тогда уже и поговорим о совести и покаянии. П Пока же я просто прошу тебя подумать здраво». Обвиняемый опущен на пол достаточно, чтобы он мог стоять, касаясь его стопами. «Так тебе будет легче думать, я полагаю. Так вот, подумай. С одной стороны, мука и смерть, в конце концов. Смерть мучительная». Ты это знаешь. С другой стороны, исправление совершенного тобой злодеяния. Прекратится эта боль. А главное, ты сохранишь жизнь и получишь время для покаяния. Неужели это такой уж сложный выбор? Не бойся, признание не повлечет за собой гибели. Напротив, оно отсрочит ее надолго. Обвиняемый не дал ответа «Так что же? Ты хочешь, чтобы все продолжалось? Или ты решил спасти себя?» Обвиняемый не дал ответа «Я не стану ждать долго. Итак, что же?» «Я не виновен. Мне не в чем сознаваться». Применено слабое вздергивание обвиняемого над полом. Обвиняемым по делу ничего не сказано. Напрасно. Но этот миг, который ты сейчас, я знаю, считаешь мгновением слабости, обнадеживает. Значит, мы все-таки можем к чему-то прийти, пусть со временем. Но я надеюсь, что благоразумие возьмет верх. Тебе больно? Я знаю, очень больно. Сейчас суставы... В запястьях перекрутились так, что вот-вот выскочат. Локти хрустнули, и ты это слышал. Сейчас они горят от боли, а еще у тебя в ушах так и звучит этот хруст. И он тебе не кажется. Это хрустят суставы в плечах. Через полчаса они вывернутся так, что боль немного утихнет. А потом... Когда ты снова будешь опущен на пол, боль рванется в голову, и она будет еще пронзительнее, чем сейчас. «Зачем вы это делаете со мной? Я не виноват. Я ни в чем не виноват. Я никому не причинил зла. Клянусь, я не виновен. Господи, прекратите это. Мне не в чем сознаваться. Я прошу вас». «Ни мгновение без муки. Подумай над этим». «Посмотри на часы. Сейчас снова будут раскаленные шило, но теперь с неровными, зазубренными остриями. Это неприятно, потому что выдергивать их тебе не захочется, даже когда каждый нерв будет гореть и кричать. Они не захочется, потому что вырвутся они с обрывками плоти, крохотными». Даже кровотечения как такового почти не будет. Но стоит только вообразить, какая это боль. И ты станешь молить, чтобы эти шилы оставили в твоем теле. Итак, первая шила, и я переворачиваю часы. Пошла минута. Ты помнишь, какая она долгая? Еще одна долгая минута. «Еще одна просьба подумать, сколько таких минут будет у тебя впереди?» «Я ничего не знаю. Я ничего не сделал». «Это все, что ты можешь сказать?» «Если так, то палач будет продолжать, пока сыплется песок». «Это все?» «Обвиняемым по делу ничего не сказано. Дважды повторил «Господи» и «За что?» после чего стал содрогаться на веревке. Кусаешь губы, не хочешь кричать? Бывает, просто понимаешь, чувствуешь, что если сейчас крикнешь, потом не сможешь остановиться и будешь кричать, пока не хрипнешь. Это как слезы, которые сейчас бегут по твоим щекам. Как бы ты ни сдерживался, а это тебе не подвластно. Долго ты не выдержишь, скоро закричишь. Зато станет легче. Ненадолго, но крик помогает. К -к кричи, не стесняйся. Чем скорее ты поймешь, что силы твои не беспредельны, тем быстрее сознаешь и то, что пора меня послушаться. Минута еще не прошла, она еще дольше сейчас. Ты это чувствуешь? И каждое следующее будет все длиннее и длиннее. Смотришь на часы — понимаю, нельзя не смотреть. Не хочется, а все-таки смотришь и умоляешь песчинки падать быстрее. Они так медленные, как будто снежинки за окном, когда нет ветра. И весь твой мир сейчас сосредоточился в этом стеклянном сосуде. А ведь все можно прервать. Так просто! Просто я все расскажу. И этому конец. Мне нечего. И губы, да крови. Вот, ты видишь, дополнительная боль. И для чего? Чтобы отвлечь себя от другой боли. «Неужели ты этого хочешь, чтобы вся твоя оставшаяся жизнь превратилась в постоянную боль? Только боль и боль! Хочешь, чтобы тебе приходилось причинять боль самому себе, заглушая ту, что причиняют другие? Если ты не будешь благоразумен, скоро твои губы превратятся в окровавленные куски голой плоти, содранной зубами кожей». Это больно, поверь мне. Сколько дней ты уже не получал воды? Ты помнишь? Два. Только два дня. А теперь жажда усилится, потому что... Знаешь, как горят и просят воды, искусанные губы. От этого захочется лезть на стену. Неужели тебе все это надо? Не может быть. Ты тогда почему бы просто не рассказать все и не избавить себя от мучений? Мне нечего рассказывать. Что ж, минуту ты пережил. Еще одну минуту из десятков тысяч минут. Сколько десятков тысяч таких минут ты сможешь вынести? Обвиняемый на вопросы отвечать перестал и начал просить прекращения допроса. Допрос прерван на половину часа. К обвиняемому рекомендовано применить раскаление шил в течение перерыва и продолжение подвешивания. По истечению отпущенного времени обвиняемый, по делу не говоря ничего, стал просить прекращения допроса, говоря все время только, что он невиновен. Применено вырывание шил. Обвиняемый издавал крики, но по делу не было сказано ничего». Только повторял снова, что он невиновен. «Рекомендовано бичевание».